Глава 10. После быстрого завтрака Алиса вместе с капитаном поехала в участок. Бренда появилась чуть позже с бумагами в руках. «Доброе утро. Есть новости. Мы проверили ежедневник Хантера, сравнили с датами отправки сообщений Нэнси Сандерс. Полностью совпадает с днями, когда Хантер ездил в Бридж. Я пробила все гостиницы в Бридж. Ни в одной не останавливался человек с фамилией Хантер». «Хорошо». Майкл протянул руку, забрал у нее бумаги. «Что есть на Грина?» «Так, Алистер Грин. Родился в Трентоне. В 18 лет попался на распространении наркотиков. Объем был небольшой, отделался условным сроком. Через полтора года попался на том же самом, но уже отсидел 12 месяцев. После этого на него ничего нет. Тату, по всей видимости, сделал гораздо позже. У нас об этом ничего не сказано, поэтому и не могли найти». «Сейчас где живет? Постоянного места регистрации нет, официально нигде. Возможно, снимает жилье или живет у кого-то. Что касается ВАЗы, то действительно был тот случай с психопатом 12 лет назад, Питер МакКаллистер. «Как в один дома, что ли?» Алиса хихикнула. Полицейские уставились на нее, она развела руками. Ну фильм не смотрели?» Бренда мотнула головой и продолжила. «Так вот...» Он возомнил себя вождем некоего народа Груссом и с двумя подельниками собирался убить несколько человек. Его упекли в психиатрическую лечебницу, где позже он скончался. Подельники отделались домашним арестом и обязательным курсом психотерапии, так как им было всего 15. «Что еще на них есть?» «У нас больше ничего. Я сделала запрос в клинику, в которой проходил лечение МакКаллистер. Им нужно время, чтобы найти больше информации в архивах». «Хорошо». «Спасибо, Брэнда. Отличная работа». Капитан помолчал немного, потом нахмурил брови. «А где это все произошло?» «В Трентоне». «Интересно». Майкл задумчиво потер подбородок. «Мичу Хантеру не больше тридцати. 12 лет назад ему вполне могло быть пятнадцать. Продолжатель традиции?» «Мича Хантера в нашей базе нет. Он нигде не засветился». — Ему могли помочь в этом. Тебе же известно, какие у него друзья. В противном случае его бар давно закрыли бы. М-да. И какие у него друзья? — настороженно спросила Алиса. Бренда подняла указательный палец, Алиса поджала губы. — Неприятно. И что делать? — То же, что и раньше. Сухо ответил Майкл. — Бренда, по вчерашнему нападению есть информация. Лейтенант покачала головой. Отпечатков нет, разумеется. Нападавшие, скорее всего, залезли через балкон, тем же путем и ушли. Она повернулась к Алисе. «Мисс Картер, что-нибудь пропало?» «Только ноутбук. Вероятно, он им и был нужен. В комнате не нашли, поэтому и ждали». «Не исключено, что напали на тебя люди Хантера», — добавил Майкл. «Возможно, дружок-охранник сдал, или Грин все же заметил нас на аукционе. Ты звонила в бар». «Да, я позвонила Хизер, официантке из моей смены. Сказала, что заболела». «Хорошо». До конца дня они работали в участке. Пытались продумать дальнейший план действий с учетом новых событий и сведений. Ближе к вечеру усталость взяла свое. Бренда сонно ковырялась за компьютером. В какой-то момент она встала, накинула плащ и схватила сумочку. «Вы как хотите, а я домой. Майкл?» Капитан потер лицо ладонью. М да. «Пока нет смысла сидеть здесь». «Да, до завтра». Бренда вышла из участка и направилась к машине. Майкл снял куртку со спинки стула, зевая, запихнул руку в рукав и повернулся к Алисе. «Поехали». «Ага, только давай заедем по дороге в супермаркет, есть хочется». «Ладно». Через пятнадцать минут Алиса катила между стеллажей грохочущую тележку, рассматривала сроки годности на товарах и бросала в корзину нужные продукты. Капитан неспешно шел позади, засунув в карманы руки. Им навстречу по проходу шла девушка. Увидев Алису, она просияла. Милиса, здравствуй!» Девушка заключила Алису в нежное объятие, отпрянула от нее и с тревогой посмотрела в лицо. «Как ты? Мне не понравился твой голос с утра. Тебе уже лучше?» «Привет, Хизер. Да, мне немного лучше». Хизер перевела взгляд на Майкла, пристально наблюдавшего за ними, наклонилась к колесе и заговорила в полголоса, не сводя глаз с мужчины. «А этот красавчик с тобой?» На лице Хизер появилась игривая улыбка. Она осмотрела капитана с ног до головы и, по-видимому, осталась довольна. Изнутри неприятно царапнула. Алиса открыла рот, чтобы представить Майкла, и вдруг осеклась. О длинном языке Хизер в баре знали все. Если Мэт узнает, что Алису видели с мужчиной, последствия могут быть самые разные. Еще не доказано, что он не помогал Хантеру, хоть верить в это было неприятно. Алиса искусственно улыбнулась коллеге, найдя самый безобидный вариант. — Это мой брат Дилан, — сказала она и развернулась к капитану. — Дилан, познакомься, это Хизер. Мы вместе работаем. Майкл коротко кивнул. Обменявшись любезностями, девушки продолжили заниматься покупками по отдельности. Хизер напоследок состроила глазки капитану и ушла, соблазнительно покачивая бедрами. На следующее утро телефон Алисы разрывался от звонка. Она оторвала голову от подушки, сонными глазами посмотрела на экран, где было написано имя Мэта. Вспомнилась вчерашняя встреча с Хизер, и Алиса напряглась. Не с первого раза, попав по зеленому значку, ответила. «Привет, Мэт. «Слава богу, с тобой все в порядке». Он облегченно выдохнул в трубку. В первую секунду Алиса растерялась, удивленно открыла рот. Таймер отсчитывал время разговора, а вопросов меньше не становилось. «А почему со мной должно быть что-то не в порядке?» Мелиса, сегодня бар сгорел дотла». «Пожарные пока не говорят, был ли кто-то внутри. Я помню, что ночью должна была быть твоя смена». В его голосе явственно ощущалось волнение. Совесть больно кольнула от того, что думала о его причастности накануне. Мэт, я приболела и не вышла. Спасибо, что побеспокоился». «Ладно, мне пора». Он отвлекся, а на заднем фоне стало шумно. «Здесь такая суматоха». «Пока и спасибо». Алиса положила телефон, откинулась на спину, прикоснулась ладонью к лбу. Странно все это. Странно и пугающе. Она рывком встала и пошла сообщить новости Майклу. Через полчаса машина капитана подъехала к сгоревшему бару. Еще два полицейских автомобиля уже были на месте. Пожарные продолжали работать, но возгорание к этому времени удалось нейтрализовать. Майкл вышел из машины, поговорил с одним из пожарных. С его слов уцелел только сейф на первом этаже. Мебель, текстиль, бытовая техника сгорели полностью или превратились в бесполезные куски пластика и металла. Мича Хантера и его помощника нигде не было видно. Майкл еще долго осматривал вход через лобовое стекло своей машины, но ни один, ни второй так и не появился. Никто из пожарных тоже не видел владельца заведения. Когда здание обтянули лентой, пожарные уехали и зеваки постепенно разошлись, рядом остался только автомобиль капитана. Внутри шел оживленный спор. «Нет, нет и нет!» — махала руками Бренда. «Не уговаривайте!» «Бренда, это действительно выход!» — убеждал ее Майкл. Бренда высоко подняла брови и посмотрела на капитана. «Майкл Нокс, я тебя не узнаю. Две недели назад ты чуть не посадил эту девицу за незаконное вторжение, а сейчас уговариваешь меня позволить ей взломать сейф?» «Мы должны попробовать», — умоляющим тоном добавила Алиса. «Я видела сейф, там простой замок, я быстро его открою». «Супер», — иронично кивнула Бренда. «Связались со взломщицей, меня должно это радовать?» «Бренда, я обещаю, что придумаю, как сделать, чтобы все было по закону. Просто мы немного ускорим процесс. Оформим ордер задним числом». Бренда уронила лицо на ладони и помотала головой. «Делайте, что хотите, но не говорите потом, что я не предупреждала». «Бренда, ты лучше!» В порыве Алиса обняла лейтенанта Стоун со спины, обхватив вместе со спинкой сиденья, Бренда подняла глаза на капитана, тот лишь развел руками. Бренда осталась в машине, а Алиса и Майкл обошли здание с черного входа и вошли внутрь. В помещении еще сильно пахло гарью, стены и потолок были в копоте, а на полу было сыро от влаги, выпущенной пожарным стволом. Двери и мебель превратились в черные угольки. Майкл тихо шепнул Алисе. «Осторожно, постарайся не сильно следить». «Нам туда», — Алиса указала рукой на кабинет. Майкл прошел вперед, Алиса поспевала следом, она достала из кармана набор отмычек и приступила к работе. «Забыл спросить», — произнес капитан, внимательно наблюдая за работой медвежатницы. «Где ты научилась взламывать замки?» Брайан научил. Я маленькая, была полненькой и очень любила сладкое, но потом началась аллергия, и родители запретили мне есть конфеты. Сначала их просто убирали, но я находила. Потом стали запирать на замок. Вот Брайан и помогал мне. А потом просто стало интересно, что еще я могу взломать. И как-то понеслось. Насколько полненькой ты была. Я была настоящим пончиком, щеки было видно со спины. Майкл усмехнулся. «И как часто ты этим занималась». Алиса подняла на него взгляд, выгнула бровь. «Ты правда хочешь знать?» «Нет, пожалуй, не хочу». Он мотнул головой и хмыкнул. «Картер, чего еще я о тебе не знаю?» «О, я полна загадок». Через три минуты в замке что-то щелкнуло, и дверца открылась. «Вот так сюрприз!» Присвистнула Алиса. «Ноутбук?» «Ага, мой ноутбук». Лицо капитана скривилось, он набрал телефон бренды. Объявляй в розыск Мича Хантера. Я знаю, что у нас нет его фотографии. «Ай, черт! Он сжал кулак, отключил звонок и скомандовал. Забирай ноутбук и пошли отсюда. Алиса вытащила компьютер и направилась к двери. Как только она вышла в помещение, которое еще недавно было залом, встретилась глазами с Мэттом. Мэт? Мелиса, вскинул он брови. Что ты здесь делаешь? Из-за двери появился капитан. Рот Мэта изогнулся. Он удивленно посмотрел на Алису. «У тебя проблемы?» Алиса обернулась на Майкла, вздохнула и сделала шаг к Мэту. «Нет, то есть не те, о которых ты подумал. Позволь объяснить». Изумление вкупе с пониманием исказили его лицо. «Подожди, ты с ним? Ты тоже из полиции?» «Что? Нет, я не из полиции, но да, я с ним». Она затараторила, не давая Мэту опомниться. Мэт, это важно, выслушай меня, нам очень нужна помощь. Взгляд его стал холодным и злым. Я не буду помогать копам, проваливай. Алиса сделала еще шаг навстречу, но капитан удержал ее за руку. Она обернулась к нему. Майкл помотал головой, опасаясь агрессии со стороны охранника. Алиса мягко убрала его руку и продолжила приближаться к Мэту. Подойдя совсем близко, она заглянула ему в лицо и тихо сказала. "Мэт, я приехала сюда, потому что мой брат пропал в этом городе, и кроме него пропали еще восемь человек. Мы до сих пор не знаем, где они». «При чем тут я?» «Ты мне скажи. Позавчера на меня напали в мотеле, разгромили мой номер и украли ноутбук». Лицо Мэтта удивленно вытянулось. «Ты не знал?» Спросила Алиса, уже зная наверняка ответ. «Нет». «Угадай, что мы только что нашли в кабинете твоего босса?» Мэт опустил глаза на ее руки, державшие ноутбук. В его лице мелькнуло сомнение. Мэт, мы должны найти его. Пока он не сделал ничего ужасного, он может убить этих людей». «Мич Хантер — сволочь, но не убийца!» Скрипучим голосом ответил он. «Ты готов поставить на это жизни девяти ни в чем не повинных людей?» Мэт скривился и замолчал. Решение давалось ему нелегко. Чего ты от меня хочешь? Наконец спросил он. Как нам его найти? У нас нет даже его фото, только совсем старое, его там почти не узнать. Мэт тяжело вздохнул, достал телефон. Несколько секунд набирал что-то, гаджет Алисы дважды пиликнул. Фото и адрес, буркнул Мэт. Я пару раз забирал его оттуда, больше ничего не знаю. Он развернулся и направился к выходу. Алиса крикнула ему вдогонку. «Спасибо, Мэтт!» Ничего не ответив, он вышел на улицу. Капитан, молчавший все время их разговора, подал голос, приближаясь. «Молочина, Картер!» Алиса радоваться не спешила. Она грустно смотрела в пол, пытаясь усмирить свербящее в груди чувство. Не давало покоя выражение лица Мэтта, с которым он покинул стены бара. Длинные костлявые лапы совести ковыряли изнутри, доставляя мучительную душевную боль. В горле встал ком. «Почему мне тогда так гадко?» Сдавленным голосом проговорила она. «Особенности работы под прикрытием». Мягко ответил ей Майкл, ободряюще похлопал по плечу. «Идем. Надо проверить адрес и разослать фото патрульным». Следующие несколько дней проходили в поисках Мича Хантера и его помощника. Ни одного из них по указанному Мэттам адресу не оказалось, что, впрочем, было вполне ожидаемым. Патрульные, получив на руки ориентировки, шерстили улицы в поисках подозреваемых в похищении мужчин, но пока поиски результата не принесли. Майкл допивал свой утренний кофе, Алиса жевала бутерброд и попутно смотрела в монитор компьютера. «Ты знал, что слюна человека закипает при температуре в три раза выше, чем обычная вода?» Майкл взглянул на нее, поджав губы. «Картер, ты! Ходячая энциклопедия! Зачем тебе эта информация?» Алиса пожала плечами и продолжила жевать. Телефон капитана зазвонил. «Бренда? Черт, скоро буду!» Он положил трубку и поднялся с места. «Что случилось?» — спросила Алиса с волнением. пропали еще две девушки, их родители в участке, собирайся.